Глава девятая. Жози, прачка. Жози оказалась в прачечной одна. В мобсхаусе есть автоматическая стиральная машина. Но, если честно, Жози понятия не имела, как она включается. Всеми хозяйственными делами в семье занимается муля. Несколько раз Джози видела, как мама вынимает из корзинки испачканные вещи, кладет их в барабан, нажимает на красную кнопку и готово. Пошла стирка. Через некоторое время надо вынуть чистые вещи и погладить. Все. Но сейчас перед Джози стоял длинный серый таз. Около него лежал плоский обмылок, а на полу высилась гора простыней пододеяльников, наволочек, полотенец. У стены стояли два пустых ведра. Жози посмотрела на мыло. В мобсхаусе используют порошок. Он пахнет цветами. Муля насыпает гранулы из красивой пачки. Вещи потом пахнут летним садом. Белье белое-белое. А тут непонятно что противного цвета. Жози подергала носом. Фу! Ну и запах отмыла. Если честно, брать его в лапки совершенно не хочется. И где стирать? Здесь есть только таз. — Все хорошо? — спросила Гортензия, заглядывая в помещение. — О, ты даже не начала работать. Поторопись, дорогая. Если до отбоя не превратишь грязное в чистое, получишь красный флажок. «Где стиральная машина?» — спросила мапсишка. Гортензия улыбнулась. «Ее нет. За электричество надо дорого платить». Жози засмеялась. «Горти, впихиваешь в розетку и вилку со штырьками, и лампа загорается. Чтобы люстра заработала, не надо идти в магазины покупать свет». Лабрадориха приоткрыла пасть, потом воскликнула. «Жози, ты не знаешь о квитанциях?» «В каждом доме есть счетчики. Обычно они на стене висят. Приборы отмечают, сколько использовано света и воды. И раз в месяц надо заплатить за то, что в доме светло, тепло и помыться можно. У твоей мамы определённо есть бумажки, которые она заполняет?» «Муля мне не мама». Неизвестно зачем, уточнила Жози. Она тетя. Я сейчас живу в Мопсхаусе, потому что вся моя родная семья находится в мире людей. Я очень люблю Молю. А с Феней, Капиталины, Куки, Мафи, Зефиркой и Марсией мы двоюродные сестры. И они вся моя родная семья. Хватит болтать. Поморщилась Гортензия. Шагай за водой. Выли ее в таз, выстирай белье, прополощи. «Надо успеть до отбоя». «Это невозможно!» — заныла Жози. «Даже пробовать не стоит». «Попытайся», — не дрогнула Гортензия. «Иначе получишь сразу три красных флажка, что очень плохо». «Если начнешь и не справишься, ради первого дня обучения тебя простят. А вот если ты даже не примешься за работу...» «Ой-ой!» «Где воду брать?» — вздохнула Жози. «За поворотом коридора ванная», — пояснила Горти. «Там наполнишь ведро, пить из него нельзя. Готовить на этой воде тоже. А стирать сколько хочешь. Начинай, не спи!» Гортензия убежала. Жози взяла в лапу ведро и поплелась по коридору. «Ванную она нашла сразу». В ней был довольно глубокий большой квадратный поддон, над ним с потолка свисала лейка. Рядом громоздилась железная бочка. Жози поместила ведро в центр поддона и растерялась. Как включить воду? Она заметила рычаг, торчавший из круглого резервуара. Жози опустила его вниз. Из лейки выплеснулась талика жидкости. Стало понятно. Надо качать рычаг. Наполнив одно ведро, Жози подняла его. Мапсишка не ожидала, что она окажется таким тяжелым. Слабые лапки не удержали ношу. Ведро упало, быстрые ручейки мигом утекли в дырку, которая чернела на дне поддона. Жози чуть не зарыдала. Постирать гору белья до отбоя, да ей воду в таз таскать не перетаскать. Может заткнуть отверстие слива пробкой, которая лежит в углу, сказал за спиной тихий голос. Набрать воды, бросить туда мылое белье, попрыгать на нем на задних лапах, потом спустить грязную воду, налить свежий, опять поскакать, прополоскать, выжить и повесить стирушку. за пару часов управишься. Жозе обернулась и никого не увидела. Она по-прежнему была в ванной одна. Кто сейчас подсказал ей выход и, казалось бы, безвыходного положения? Мапсишка понятия не имела, но идея показалась ей прекрасной. Мигом повеселев. Жози помчалась по коридору туда, где стоял таз. Носиться по маршруту ванная прачечная ей пришлось несколько раз, но в конце концов поддон заполнился бельем. — Я умница-разумница! — завела Жози и начала качать воду. Самое лучшее на свете. Вскоре ей расхотелось петь. Передние лапки заболели. Вода выплескивалась малыми порциями. Жози устала. Поэтому, когда основание горы белья намокло, она решила, хватит воды. Мапсишка скинула отвратительные туфли, залезла на вершину холма, подняла юбку платья и начала прыгать. Вода стала пропитывать ткань. Башня, на которой скакала Мапсишка, медленно делалась ниже. И вдруг Жозе вспомнила мыло. Она забыла его положить. Пришлось вылезать из поддона. Задние лапки Жозички намокли. Сухого полотенца не было, надевать туфли не хотелось. Жози помчалась в прачечную босиком. Серый вонючий обмылок лежал на месте. Задержав дыхание, Жозенька схватила его двумя когтями и, решив бежать назад не дыша, полетела по коридору. Внезапно мокрые задние лапки разъехались в разные стороны. Чтобы не упасть, мапсишка замахала передними. Мыло выпало на плитку, которой вымастили коридор и поехала вперед. Джози плюхнулась на бок, встала, поняла, что обмылок уехал от нее на значительное расстояние и ринулась следом. Кусок же, словно насмехаясь над Джози, Добрался до двери в какую-то комнату и через щель между створкой и полом проскочил внутрь. Мапсишка чуть не зарыдала. «Что делать?» Ответ пришел в голову через секунду. «Надо открыть дверь и забрать противное мыло». Жози подняла голову и увидела табличку. «Номер шесть. Вход запрещен».